«Ну да, хотя не следует забывать, что Леви был на Баттерси, и теперь нам точно известно, не вернулся домой в 12 часов, как предполагалось вначале. У нас нет оснований забывать о Баттерси». «Правильно, но в Баттерси много других мест, помимо ванной комнаты Фипса. Кстати, его не было в ванной комнате Фипса», – не унимался мистер Паркер. «По крайней мере, это единственное место во всей вселенной, где его точно не было». «Ну и что нам делать с Фипсом?» «Не знаю», — ответил лорд Питер. «Может быть, сегодня нам повезет больше?» Он откинулся на спинку кресла и, куря трубку, вновь взялся за газеты, которые ему подал бантер. «Они вытащили вас на сцену, заметил он. «Слава богу, сак ненавидит меня так сильно, что никогда не говорит обо мне. Ужасно скучно. Милый пупсик, вернись поскорее к своему мопсику. Вечно молодые люди нуждаются в деньгах. Вечное помни о создателе в дни молодости». «Звонок?» Вот и ответ на наш запрос. В медицинском свидетельстве говорилось, что очки необычные, сделанные на заказ, с довольно сильными стеклами, причем разными. «Вот и хорошо!» – вздохнул Паркер. «Да уж!» – задумчиво произнес Уимзи. «Версия номер три отменяется. Остается версия номер один – случайное совпадение двух разных происшествий. И версия номер два – преднамеренное убийство». совершенное с хладнокровной расчетливостью, которая естественно, если преступник один. И используя методы, принятые в университете, членом которого я имею честь состоять, мы самым внимательным образом рассмотрим факты, говорящие о том, что мы имеем дело с версией номер 2. И эта версия может предполагать два варианта. Согласно первому варианту, преступник обозначен его X. Никакого отношения не имеет к Кримшему, однако пользуется фамилией Кримплшема как защитой. Этот вариант может предполагать альтернативу, а. Кримплшем невинный и ни о чем друг, другом и дурном не подозревающий помощник, а Икс состоит у него на службе. Икс пишет нам от имени своего хозяина на его бланки и использует его адрес, чтобы заполучить нужные ему вещи. то есть, в частности, очки. Он в состоянии изъять посылку, прежде чем она попадет в руки Кримплшема. Таким образом, X может быть уборщицей, его клерком, секретарем, грузчиком. Здесь у нас почти безграничные возможности, но мы ограничимся беседой с Кримплшемом, выясним, посылал он письмо или не посылал, и кто мог бы послать его вместо него. И Б. Кримплшем во власти или под влиянием Икс. который заставил его написать письмо взяткой, уговорами или угрозами. В этом случае X может быть влиятельным родственником или другом, а то и кредитором, шантажистом или убийцей. Кримплшем, следовательно, корыстолюбец или жертва. Нам следует, по моему разумению, побеседовать с ним, выложить ему имеющиеся у нас факты и убедить его самым категорическим образом, что его, возможно, приговорят к довольно долгому сроку, как соучастника в убийстве. Вот так. Благодарю вас, господа, за ваше терпение. И позвольте мне перейти к варианту номер два, к которому я сам склоняюсь, и который предполагает, что Икс и Кримплшем – одно и то же лицо. В этом случае Кримплшем, который, если говорить словами английского классика «человек безграничного ума и безграничной изобретательности», правильно предположил, что мы, скорее всего, не заподозрим в нашем корреспонденте преступника, которого ищем. Соответственно, он решил рискнуть, скажем так, сбалифовать. Он придумал ситуацию, в которой очки легко могли быть потеряны или украдены, и требует их у нас. Естественно, он изобразит величайшее удивление, когда ему скажут, где они были найдены, и предоставит нам свидетелей, которые видели, что он сел в поезд без 15,6 и в соответствующее время вышел на вокзал в Болхами. а весь вечер понедельник играл в шахматы с каким-нибудь почтенным жителем Болхома, которого там все знают. В этом случае допрос или беседу следует провести с почтенным жителем Болхома. И если окажется, что он холостяк, а дома правительница у него глухая, то опровергнуть алиби будет нелегко, ибо только в детективных романах кондукторы помнят нужных автор пассажиров, да еще могут, не задумываясь, назвать день недели и даже время поездки. Итак, господа, я вынужден обозначить слабое место всех версий, а именно ни одна из них не объясняет, зачем преступнику понадобилось оставлять очки и цепочку на теле жертвы.